Беба отвечала своему собеседнику немногословно. Она никогда не интересовалась политикой и не любила о ней говорить. Но кроме этого, еще одна особая причина делала этот разговор очень неприятным. Неделю назад ей позвонили из аргентинского консульства и пригласили зайти для какой-то отметки в паспорте. Беба отправилась и была принята одним из секретарей. Человек с партийным значком в петлице лиснул ее паспорт, поинтересовался целями путешествия и кругом местных знакомств и посоветовал избегать всяких разговоров о внутреннем положении Аргентины. «Здесь распространяют много нелепых слухов о нашей стране и о перонистской партии», сказал секретарь, похлопывая по столу темно-вишневой книжечкой с вытесненным на переплете золотым гербом республики. И одним из источников этой дезинформации, к сожалению, часто являются наши же туристы, чересчур болтливые или просто не умеющие взвешивать свои слова. Скажем так, неосторожные. — А вы очень неосторожные, сеньорита Монтеро. В Буэнос-Айресе это ваше качество однажды уже сослужило вам скверную службу. Тогда к вам отнеслись неисходительно. Но всякий рецидив... Вы сами понимаете. Одним словом, надеюсь на ваше благоразумие. Ясно? Бэби стало ясно, что федеральная полиция ни о чем не забывает. И что ей и в самом деле лучше держать язык покрепче за зубами, если она не хочет снова очутиться в камере, откуда ее на этот раз так скоро не выпустят. «Я, право, ничего не знаю?» Вздохнула она в ответ на очередной вопрос неугомонного Суареса. «Я ничего не понимаю в политике. Никогда ею не интересовалась. Если вы меня спросите, какие сейчас в Буэнос-Айресе моды и что там ставят в театрах, я вам отвечу. А относительно того, что думают и что говорят по поводу самоубийства Хуана Дуарте...» Она пожала плечами и демонстративно потянулась за лежащим на столике номером Крузейра в яркой обложке. Журналист, не смущаясь, тотчас же бесцеремонно отобрал у нее журнал и свернул его в трубку. — Но ведь вам известно, — сказал он, — что покойный брат Эва Перрон занимал крупный пост В.А.П., созданный во время диктатуры Институт внешней торговли, и, в частности, ведал выдачей лицензии на импорт американских автомобилей по официальному курсу доллара. Вы ведь принадлежите к привилегированным кругам общества Донья Елена. Неужели вам ни разу не приходилось слышать разговоров на эту тему? Уверяю вас, сеньор Суарес, а вы сами никогда не думали, что самоубийство сеньора Дуарте было инсценировано? и что его убрали как человека, бывшего слишком в курсе семейных дел вашего диктатора. Я никогда не слышала ни о каких семейных делах Перрона. У меня есть свои семейные заботы, и чужие меня не интересуют. Я знаю только, что генерал пользуется поддержкой всех аргентинцев и является нашим лидером. Суарес бросил журнал и с досадой пахнул рукой. «Карамбо, вы говорите в точности, как один турист из Доминиканской республики, с которым мне недавно случилось побеседовать». Тот тоже твердил. «Его превосходительство, генералиссимус, доктор Леонида Струхильо, пользуется единодушной любовью доминиканцев, заслуженно почтивших его титулом благодетеля отчизны». Беба беспомощно пожала плечами. На ее счастье из-за ширмы появилась Линда, и неприятный разговор оборвался. Ну что, едем? спросила та, натягивая перчатки. Дон Розалба, вы совершенно замучили мою беби-политикой. Это ваш всегдашний метод обращения с хорошенькими женщинами. Она погрозила ему пальцем и укоризненно покачала головой. Нарядный бело-оранжевый десото стоял у служебного подъезда театра. Парейро сел за руль, Линда с ним рядом. Беба поместилась между двумя мужчинами на заднем сиденье. Машина бесшумно тронулась с места, обогнула Ларго де Криока и вылетела на авениду Рио Бранко. Беба щурилась на мелькающие мимо огни рекламы витрин и огорченно думала об испорченном вечере. Эти приемы у журналистов уже были ей известны. Опять будут расспрашивать об Аргентине, наспех говорить комплименты, заставлять пить в надежде развязать ей язык. «Ты слышишь, бэби?» Голос подруги вывел ее из задумчивости. «Дон Жозе предлагает съездить на той неделе в Сан-Пауло. Я буду свободна три дня. Поедем?» «Это ведь далеко». «Всего четыреста километров по автостраде», — не оборачиваясь, — сказал Перейра. «И дорога красивая, в Аргентине таких нет». «Четыреста шестьдесят?» — поправил Суарес. «Почему же шестьдесят?» «Как почему? Отсюда до Таубаты сколько? Триста». Но и оттуда, до Сан-Пахло, ровно 160. Ладно, пускай 460. Зато дорога какая? В Аргентине, говорю, таких не увидите. В Аргентине очень красивые дороги, ревниво возразила Беба. Поезжайте в Мендосу. Не спорь, Бэби, здесь красивее, вмешалась Линда. Вот поедем, сама увидишь. Никуда я не поеду. Сердито сказала Беба. «Где это мы сейчас?» спросила она у журналиста. «Руа-Мексико», ответил тот. «Видите, впереди этот громадный белый куб. Это наш Аби. Мы туда и направляемся». «Что это Аби?» «Бразильская ассоциация печати». а, -а! Перейра остановил машину. Все вышли. У витрины швейцарского часового магазина, расположенного среди других в нижнем этаже здания, Беба задержалась, рассматривая сверкающие на черном бархате хронометры. — Ланжин — это хорошая марка? — спросила она у Суареса. — Одна из лучших, Донья Елена. — Идем, Бэби, что-то там застряло! — крикнула Линда, оборачиваясь. «Нужно будет купить Херарду такие часы. Они очень элегантно выглядят», — думала Беба, поднимаясь в лифте. Она ведь никогда ему ничего такого не дарила, кроме того кольца с сапфиром и кроме своей любви. Последняя мысль на этот раз не вызвала в ней привычной горечи. Ей стало тепло от воспоминаний и очень захотелось, чтобы этот месяц пролетел как можно скорее». Впрочем, может быть, она даже уедет и раньше, если не вытерпит, то возьмет и уедет, может, и через две недели, а дома теперь все будет иначе. Сам Херардо ей это сказал. Уж он не стал бы обманывать. Погруженная в свои мысли, Бебе плохо понимала, что делается вокруг нее. Кто-то произносил речь по-португальски, потом выступали переводчики, Но и смысл испанского текста тоже до нее не дошел. Люди кругом шумели, смеялись, бродили по залам или собирались кучками и громко спорили, стоя со стаканами в руках. У Бэби тоже оказался стакан, высокий и узкий, с плавающими в нем кусочками льда и лимона. Суарес подвел к ней двух французов из франс пресс долго работавших в Аргентине и хорошо говорящих по-испански. Французы стали соревноваться в комплиментах. Бэба слушала, изредка отпевая из своего стакана что-то крепкое, не понимала слов и наслаждалась их произношением. Французы говорили как Жерар с тем же картавом «Р» и теми же ударениями, то и дело соскальзывающими на последний слог.